Пурпурные дали сливались с голубоватыми склонами далеких холмов, а над ними, как будто невидимо поддерживаемые и висящие в лазури, высились горы со снежными вершинами, которые разрастались все шире и смелее к северо-западу по мере того, как бока долины сходились, и долина развертывалась к западу, заканчиваясь где-то под самым небом темным пятном, которое говорило, что там уже начинается лес. Но не к востоку или к западу были устремлены взоры всадников,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 А между тем, города полны людей, девушек, женщин, чтобы исполнить малейшие желания этого человека. «Так почему ради каприза страсти вот именно этой единственной?» — спросил сам себя маленький всадник, негодуя на весь мир и облизнул свои сухие губы почерневшим языком. Таков уж был нрав хозяина. Вот и все, что он знал. «Все, значит, из-за того, что они посмели бежать от него». Теперь он видел длинный ряд высоких приземистых камышей, дружно склонявшихся, а затем шелковые космы, которые колыхались по ветру. Ветер становился все сильнее, и что бы там ни было, он изгонял из предметов их оцепенелую неподвижность, а это уже было хорошо. «Эй!» — крикнул сухощавый всадник. Все трое остановились. «Что? В чем дело?» — спросил предводитель. «Вон там!» — ответил сухощавый, показывая вперед. «Там что-то движется! Сюда, к нам!» Так они говорили, а в это время какое-то желтое животное действительно бежало прямо к ним. Это была большая дикая собака, бежавшая против ветра с высунутым языком, твердой поступью и с такой напряженной решительностью, что казалось, она не видела всадников, к которым она приближалась. Животное бежало, подняв нос вверх, было ясно, что бежало оно не потому, что чуяло запах добычи.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 Они ехали молча. Двое ехали впереди, склонившись над седлом, а последний наблюдал за туманом, который полз во всю ширь долины. Все ближе и ближе. И он видел, как ветер становится все крепче. Вдали слева он заметил цепь каких-то темных фигур. Может быть, это дикие ве примчались по долине, но он не сказал об этом ни слова. Не упоминал больше и о том, что лошади как-то неспокойны. И вдруг он заметил справа один, потом другой огромный белый клубок. Большой сияющий белый шар, как бы гигантскую головку чертополоха, которая двигалась по ветру поперек их пути. Эти клубки парили высоко в воздухе, то опускались, то снова поднимались, задерживались на моменты и снова быстро двигались вперед. Лошади видели это и становились все тревожнее. Наступил момент, когда он заметил, что большая часть этих клубков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 Предводителя всадников внезапно охватило безрассудное нетерпение. Он стал осыпать проклятиями эти движущиеся клубки. «Вперед!» — крикнул он. «Вперед! Причем тут все это? Как они могут нам помешать? Обратно, под следом!» потянув у дела, он стал осыпать ругательствами свою лошадь. Затем громко и со злостью крикнул. «Я вам говорю, я все-таки пойду по этому следу! Где? Где след?»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 У него сложилось впечатление. Множество глаз, густой кучи скрючившихся тел, длинных переплетенных ног, перебирающих канаты, чтобы опустить на него что-то такое. Откинув голову, он со своим навыком опытного наездника некоторое время сдерживал горцующую лошадь. Затем чья-то сабля плашмя сколезнула по его спине, сверкнул клинок над головой и рассек колеблющийся баллон паутины. И вся масса поднялась бесшумно, прояснилась и растаяла.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 Там, впереди, в долине теперь как будто стоял туманный берег, разодранный в клочья. Он сделал попытку сориентироваться. — Скачите за ним! Скачите вниз по долине! — крикнул маленький всадник. То, что затем случилось, было подобно замешательству в сражении. Всадник с серебряной уздечкой видел маленького всадника, который проскакал мимо, бешено отбиваясь от воображаемых паутин видел, как он столкнулся с лошадью Сухощавого и опрокинул ее вместе со всадником Назим. Его собственная лошадь проскакала шагов 10 вперед, прежде чем он успел справиться с нею. Затем он взглянул вверх, чтобы избежать воображаемых опасностей,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 Щупальца второго серого клубка запутались, и эта вторая серая масса уже потихоньку осела. Предводитель стиснул зубы, крепче сжал по воде, опустил голову и пришпорил свою лошадь. Лошадь, лежавшая на земле, перевернулась. На боках у нее была кровь и какие-то движущиеся тени. Сухощавый внезапно бросил ее и побежал по направлению к своему хозяину. Так бежал шагов 10 ноги у него были стянуты и спутаны серым, и он бесцельно размахивал саблей.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 Скакал с испуганным лицом, вглядываясь то вправо, то влево, и с саблей наготове. А в сотне ярдов с хвостом из порванной паутины, тянувшейся за ним, скакал маленький человек на белой лошади, все еще не вполне твердо сидя в седле. Камыши склонялись перед ним, дул свежий и сильный ветер, над его плечом хозяин увидел эти паутинные клубки, догоняющие его. Он был поглощен одной мыслью «Спастись от пауков». И поэтому, только когда его лошадь уже присела для прыжка, он заметил впереди овраг. Он растерялся, перегнулся вперед на шею лошади, снова сел в седло, но уже было поздно. Хотя, растерявшись, он и не сумел перескочить овраг, но все же не забыл, как надо падать. Он отделался ушибом плеча, а его лошадь покатилась, судорожно брыкая ногами, потом лежала внизу, не шевелясь.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 И он долго лежал согнувшись, следя за этими странными серыми лохмотьями, тянувшими свои волокна по узкой полосе неба. Раз как-то один из отставших пауков упал в лощину рядом с ним. Поперек от одной ноги паука до другой было не меньше фута, а тело его было с половину ладони. Поглядев некоторое время на чудовищную быстроту, с какой паук искал добычи и отскакивал, человек подставил ему сломанную саблю. «Пусть колкусит»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 но Вы его бросили? — Моя лошадь совсем взбесилась. — Я знаю. И моя тоже. Он мрачно засмеялся в лицо хозяину. — Я же говорю, моя лошадь взбесилась, — сказал человек, у которого когда-то была серебряная уздечка. — Оба мы трусы, — сказал маленький человек. А тот опять хрустел пальцами некоторое время, пристально глядя на маленького человека. — Не называйте меня трусом произнес он наконец. «Вы трус, как и я сам!» «Быть может, быть может и трус. Есть какой-то предел, за которым всякий человек может и должен испытывать страх. Я это познал наконец. Но не в такой степени, как вы. Вот тут-то и можно установить различие «Никогда мне даже не снилось, чтобы вы могли покинуть его!»